Глава 14 Лимузин Малаха катил прочь от Капитолия. На восток, по Индепенденс-авеню. Юная парочка на тротуаре с любопытством покосилась на тонированные стекла автомобиля, пытаясь разглядеть за ними какую-нибудь важную персону. — Не туда смотрите. Я за рулем, — с улыбкой подумал Малах. Поездки в этой солидной машине дарили ему чувство собственного превосходства и могущества. К тому же ни один из его пяти автомобилей не мог предоставить то, что сегодня вечером было необходимо — гарантию уединения. Полного уединения. В Вашингтоне лимузины обладали негласными привилегиями, эдукие посольству на колесах. Чтобы ненароком не навлечь на себя гнев какого-нибудь влиятельного политика, полицейские, работавшие вокруг капиталистского холма, лимузины не останавливали. Проезжая по мосту над Анакастей в сторону Мэриленда, Малах кожей чувствовал, как приближается Кэтрин. Сама судьба влекла их друг к другу. «Сегодня я должен выполнить еще одно задание», Более чем неожиданное Минувшей ночью, когда Питер выдал свою последнюю тайну Малых узнал о существовании секретной лаборатории Где Кэтрин Соломон творила чудеса Если ее сенсационные открытие увидят свет Мир необратимо изменится Ее работа явит миру истинную природу вещей Много веков подряд блестящие умы человечества пренебрегали древними знаниями, считая их предрассудками, уделом непросвещенных. Вместо них люди взяли на вооружение снисходительный скептицизм и умопомрачительные новые технологии. Однако это увело их еще дальше от истины. Каждое новое поколение опровергало открытие предыдущего. Люди тысячелетиями бродили в темноте, но теперь, как гласили пророчества, грядут перемены. Скитаясь вслепую во мраке, человечество, наконец, вышло на перепутье. Этот миг предсказывали древние писания, календари и сами звезды. Он неумолимо приближался. Сначала будет ослепительная вспышка прозрения, яркий свет знания озарит тьму и укажет людям путь от края бездны. Я пришел затмить этот свет, подумал Малах. Таково мое предназначение. Судьба свела его с Питером и Кэтрин Соломон. Открытия Кэтрин дадут толчок новой форме мышления, новому духовному возрождению и послужат катализатором поисков людьми утраченной мудрости, которая наделит их небывалой силой. Предназначение Кэтрин — зажечь факел. Мое — потушить его.